Глава пятая. Завтрак был именно таким, какой я и заказывала. Тосты, кофе, фруктовый салат и блинчики. Никаких яиц и бекона. С детства их ненавижу. Горничная сервировала столик и подняла на меня глаза. «Что-нибудь еще?» Я покачала головой. «Ничего. Спасибо большое». Она посмотрела на меня чуть ли не с сожалением Я и без слов поняла ее, но, конечно, мне предложено просить что угодно, и все желания будут исполнены. А я не придумала ничего лучше блинчиков на завтрак. Действительно, никаких особенных желаний у меня не было, кроме одного страстного и сметающего все на своем пути. Я хотела, чтобы Джессика была здорова. Горничная уже собралась уходить, когда мой взгляд упал на лежащую на кресле газету, открытую на рекламе новой театральной премьеры. «Погодите, я давно не была в театре. Скажите, это можно как-то устроить?» Девушка мило улыбнулась. «Я уточню, но не думаю, что возникнут какие-то сложности». Она ушла, а я начала напряженно ждать. Я очень хотела в театр и очень редко там бывала. Это ведь не киношники, билеты дорогие. Да и не пойдешь туда в джинсах и кроссовках». А на роскошные наряды денег у меня никогда не было. Горничная вернулась через пару часов. В ее руках были многочисленные нарядные пакеты, судя по брендам, из дорогого бутика. Я недоуменно посмотрела на них. Что это? Наряд. Тут, — она указала на огромную гардеробную, — вряд ли найдется что-нибудь действительно подходящее. Вечером за вами заедут. Будьте готовы к шести. В городе в это время пробки. Надо выехать заранее. Стоило ей выйти, как я занялась обновками Первым делом распаковала большой пакет и радостно пискнула В нем было платье цвета слоновой кости, плотный шелк и невесомое кружево Достаточно простой покрой, но с первого взгляда я просто влюбилась в него А когда примерила, и вовсе потеряла дар речи Оно сидело на мне просто изумительно, словно не купленное в магазине, а сшитое на заказ точно по моей фигуре В пакетах поменьше оказались изящный шелковый шарфик, сумочка, парфюм с нежным запахом жасмина и плоская коробочка, открыв которую я просто обомлела. Комплект из белого золота, тонкая цепочка браслет, серьги с искрящимися бриллиантами и бриллиантовое же колье. Дрожащими руками я достала это великолепие и примерила. Украшения не просто идеально подходили к платью, кажется, с ними и моя кожа стала выглядеть иначе, матовой, безупречной, как дорогой фарфор. Из зеркала на меня смотрела не скромная девушка, едва сводящая концы с концами, а юная принцесса, собирающаяся на свой первый бал. Шесть. Я едва дождалась, пока медленная стрелка доползла, куда требуется, а когда спустилась, ахнула. Вот это был сюрприз. Стив и Ричард при полном параде ждали меня в холле особняка. Я удивилась. Собираясь в театр, я и не думала, что они решат сопровождать меня. Разве не проще было оставить меня с водителем или охранником, если они опасаются побега? Хотя, может, они сами заядлые театралы? По внешнему виду, конечно, не скажешь, но внешность бывает очень обманчива. «Вы поедете со мной?» Все-таки ляпнула я, хоть это было и очевидно. «Разумеется, разве можно было упустить такую возможность?» Шепнул мне на ухо Стив, и по моей спине прокатилась волна мурашек. Как же все-таки действует на меня его голос? Мы приехали перед самым началом спектакля, Фойе было заполнено дамами в вечерних туалетах и их элегантными спутниками. В первую минуту я растерялась. На крупную премьеру я шла впервые и не была готова попасть в столь великолепное общество. Но вскоре стало ясно, на общем фоне мы выглядим вполне достойно, даже больше. Не раз и не два я слышала краем уха восторженный шепот и понимала, что это говорят о нас. Но до того, как занавес поднялся и на сцене начала разворачиваться история, я нервно ерзала в своем кресле, чувствуя себя не в своей тарелке. Только после начала спектакля волшебство театра заставило меня забыть обо всем. Пару раз в самом начале я бросала осторожные взгляды на своих спутников. Переживала по непонятной причине, что им будет скучно здесь. Но и Стив, и его друг были по-настоящему увлечены тем, что происходило на сцене. Спектакль был великолепен. Когда озвучала последняя реплика, в благодарность актерам раздались оглушительные аплодисменты, к которым присоединились и мы. Премьера тронула меня так, что на глазах навернулись слезы. Украдкой вытирая их, я пошла вслед за спутниками к машине. Как жаль, что эти чудесные мгновения нельзя продлить и сейчас мне придется вернуться в свою комнату. Однако Ричард решил иначе. Вместо особняка мы отправились в модный ресторан, где я смогла узнать и его, и Стива с новой стороны. Огромный зал ресторана ослепил меня. Блестел натертый мастикой паркетный пол, блестели хрусталь бокалов и начищенные приборы. Даже белоснежные рубашки официантов казались ослепительными. Чувствуя робость, даже страх, я шла под руку с Ричардом и Стивом к столику в глубине зала. А вот они чувствовали себя явно в своей тарелке. Мужчины сами сделали заказ, не дожидаясь, пока я разберусь в сложном меню. Мне оставалось только любоваться на них. Когда принесли напитки, Стив поднял тост. «За прекрасный спектакль!» Его друг добавил. «И за нашу великолепную спутницу!» Я смутилась и покраснела. «Они что, шутят так надо мной?» Но мужчины, похоже, были вполне серьезны. Они расспрашивали меня о семье, о том, чем я занимаюсь, и вскоре я расслабилась. К концу вечера и вовсе поймала себя на том, что мне нравится проводить с ними время, беседовать, шутить и смеяться. Все было таким естественным, таким обычным, что мне легко было представить, что не было никакого договора, что они находятся рядом со мной не потому, что купили мое тело. Словно я встречалась с одним из них, и мой жених решил устроить мне романтический вечер. Только вот с кем? На этот вопрос я бы не смогла ответить. И все же было у этого вечера какое-то свое особое очарование, короткая сказка, и на душе было как-то светло и радостно. Пусть это волшебство не продлится долго. Мы вернулись домой поздно. Я остановилась в нерешительности. Сейчас что-то произойдет? Что это будет? Еще один вечер невозможных, бесстыдных, но при этом таких страстных ласк? Или случится то, ради чего я сюда приехала? Сердце стучало громко и часто. Я ждала, чувствуя, что напряжение нарастает с каждым мгновением. Предвкушение, страх, вожделение. «Спокойной ночи, Кристина!» — раздался тихий голос Ричарда. И я с удивлением обнаружила, что испытываю почти разочарование. «Боже, неужели я сама хотела бы продолжения?»